580. Не может быть подъема без преддверия ему предшествующего. Преддверие подъема тяжко. Как бы сжатие всех возможностей перед их новым расширением. Перед близким взлетом силы соберем внутри. Моменты пролая и надо себя погасить. То есть не протягивать энергии вовне. Нужно уметь эти периоды жизни проходить незамеченными. Когда люди цепляются за свернувшуюся ауру, впечатление очень болезненное, поэтому надо замолкнуть внутренне и вовне своих энергий не уявлять, насколько это возможно сделать. Пролая сознание есть состояние, которое требует к себе особого внимания и умения себя держать в должных рамках. Две опасности возникают. Рецидив прошлого и полная приостановка продвижения. И то, и другое недопустимо. «Лучше всего в это время погрузиться в работу очередную, не требующую условий горения напряженного. Можно я о прошлом не забывать, выбирая из него периоды подъемов и преуспеяния. Пока учитель готовит новое одеяние духу, мудро не растратить накопления нужной. Шар может катиться по жизненному полю, не подчиняя себе вреда. Но стоит ему выдвинуть из себя стрелу действия, она будет сломана окружающей средой». Только поднявшись высь, можно безболезненно стрелы действий выявлять. Надо уподобиться шару, когда пульсации сознания на ущербе. Форма шара принята в космосе как символ устойчивости и жизненности. Космические тела шарообразны. Сферичны все явления жизни, и эти сферы стремятся принять форму шарообразную. Шар можно рассматривать как предел всех геометрических фигур. Конечный предел и в шаре можно построить любую правильную фигуру. Уходя в цитадель шара, поверхность его делаем неуязвимой для внешних воздействий. Шар есть символ спокойствия и равновесия, и неуязвимости непрободаемый. Потому, когда надо защититься, уйди вовнутрь. Легко согнуть или сломать железный пруд, но попробуйте сломать железный шар. От формы и явления зависит его устойчивость и крепость. Если хочешь стать крепостью духа неприступной и неуязвимой, собери себя вовнутрь. Все энергии, выброшенные и направленные наружу, вовне верни назад и сконцентрируй в ядре. И станешь неуязвимым, как тело дальних миров. Надо научиться быть сильным всегда, а не в минуты подъема только. Даже в вопросе задаваемом кроется стрела ответа, извне вовнутрь посылаемая. И если она с ядом... Так поверхность шара можно сделать совершенно гладкой и непроницаемой для наружных энергий, если изнутри не будет выдвинуто что-нибудь для могущего последовать удара. Рука за щитом неуязвима, но стоит ее протянуть «за», удар следует немедленно. Будем учиться защите в минуты пролая сознания. Когда птицы линяют, и змей сменяет кожу, или звери шкуру, мудро твари земные избирают самые глухие места. Они знают свою беззащитность. На примерах природы можно учиться. Самосохранение закон жизни. Шар ⁇ великий символ.